Глава вторая. Прибыл Рафики, худой лысеющий мужчина с боевыми шрамами. Он предупредил, что в этом году могут быть неприятности с племенем Юномата. Караван идет следом за сезоном грязных набегов кавалерии из изумрудного города. Все эти облавы новинков», — пожаловался он. Неясно было, говорит он о местном раздоре из-за пьяного оскорбления какой-нибудь винкской девицы или о работорговле и переселении жителей в неволю. Лагерь свернули, озеро осталось позади. Молчаливый лес тянулся еще полдня. Время от времени солнечные лучи пробивались сквозь полок листвы, но свет этот был бледный, цвета жидкого яичного желтка, и, казалось, никогда не падал прямо на дорогу, всегда оставаясь лишь сбоку. Впечатление было жуткое. Точно сама кумбрийская ведьма двигалась рядом, незримая, незваная, скользя между деревьями, прячась за камнями, поджидая в тенях, наблюдая, подслушивая. Больной старик Гусава причитал и молился о том, чтобы выйти из зачарованного леса до того, как он умрет, иначе его духу никогда не найти дорогу обратно. Мальчик плакал, как девчонка. Повар свернул шею к курице. Даже пчелы перестали жужжать. Посреди ночи повар исчез. Все были в смятении, кроме эльфи. Она отнеслась к этому с полным безразличием. Что с ним случилось? Похищение, приступ лунатизма, самоубийство. Может быть, это злобные дикари Юномата следили за ними? Или сама кумбрийская ведьма решила отомстить им за дерзкое обсуждение? Версий было немало, а вот завтрак оказался испорчен. Яичница вышла жидкой и несъедобной. Ворчун не заметил исчезновения повара. Он свернулся калачиком, скались в своем коматозном сне под боком у лирра. Пчёлы впали в загадочную спечку. Внутри полого обрубка ствола, который путники взяли с собой, чтобы насекомые чувствовали себя как дома. Варчун, все еще страдавший от яда пескуна, спал едва ли не целыми днями. Путники, боясь, что их подслушают, почти перестали разговаривать. К вечеру сосны наконец начали редеть, и лес сменился на лиственный. Вокруг появились линероги и дубы, чьи широкие ветви пропускали больше неба, блекло желтого, тусклого, но все же неба. А впереди уже виднелся край обрыва. Караван поднялся выше, чем казалось. Внизу раскинулся оставшийся путь через кумбрийский перевал. Еще 4-5 дней дороги а за ним начинались тысячелетние пастбища. Никто не сожалел о том, что теперь появилось больше света и простора. Даже эльфи неожиданно почувствовала, как у нее отлегло от сердца. Посреди ночи пришли юномата. Они принесли в дар сушеные фрукты, пели племенные песни и заставили всех, кто мог, подняться и пуститься в пляс. Их гостеприимство ужаснуло путников больше, чем предполагаемое нападение. Чем больше эльфи наблюдала за пришедшими юномата, тем мягче и уступчивее они ей казались пугливые и бесстрашные одновременно, как школьницы. По крайней мере, такими они себя показывали. Болтливые, непосредственные, упрямые в споре, они напоминали девушке-квадлингов, среди которых она выросла. Возможно, этнически эти народы были некогда родственны друг другу. Длинные ресницы, узкие локти, гибкие, почти детские запястья, вытянутые головы и тонкие напряженные губы. Невзирая на чужестранную речь, с ними Эльфаба чувствовала себя как дома. Юномата ушли утром, недовольно ругаясь на жидкие яйца за завтраком. Рафики заверил, что теперь от племени не будет проблем. Казалось, он сам был немного разочарован тем, что его услуги не пригодились. О поваре не прозвучало ни слова. Юномата, похоже, ничего не знали о его судьбе. Когда караван продолжил спуск, над ним вновь распахнулось небо. Прохладное осеннее, безбрежное, как раскаяние. Оно тянулось от края до края земли, куда хватало глаз. Равнина внизу по сравнению с горами казалась гладкой, как озеро. Ветер пробегал по ней, чертя узоры, словно выводил что-то на незнакомом языке завитков и полос. С такого расстояния не было видно ни одного животного, хотя кое-где горели племенные костры. Кумбрийский перевал практически остался позади. Затем прибежал юномадский гонец, бесшумно касаясь земли кожаными подошвами. Он прибыл с перевала с новостью. У подножья утеса нашли тело. Возможно, оно принадлежало повару. Предположительно, это был мужчина, но кожа покойного так распухла от язв, что внешность почти невозможно было различить. Это все пчелы! зло воскликнул кто-то. О, неужто? ровно парировала Эльфи. Они так давно спят. Разве не было бы криков, напади насекомые на человека посреди ночи. Пчелы что, сначала уже его в горло, чтобы опухли голосовые связки? Какие они сообразительные! Это пчелы! Пробормотали снова, и намек был ясен. «Это сделала ты!» «Ах, я и забыла, какое богатое у людей воображение!» Ядовито огрызнулась Эльфи. «Поистине нет ему пределов!» И все же она не расстроилась серьёз. Ведь Ворчун наконец-то пришел в себя, и пчелы тоже пробудились. Возможно, эта большая высота на вершине Кумбрийского перевала погрузила их в сон. Нередко Эльфи предпочитала их общество остальным путешественникам. Подобно тому, как пробудились во время спуска пчелы, чем ближе караван был к равнине, тем бодрее себя чувствовала женщина. Рафики указал на несколько поднимающихся столбов дыма на горизонте. Сперва путники предположили, что это пыльные вихри, но овсе одновременно разубедила и встревожила их. Это были вечерние костры большого лагеря, племя Скроу. Наступил осенний охотничий сезон, хотя на всем пути им ни разу не попадалось никого крупнее зайцы или луговые лисы, чей пушистый хвост бронзовой вспышкой мелькал на увидающем золотом лугу, а черные лапки напоминали чулки на служанке. Ворчун был в восторге от перспективы встречи с дичью и по ночам едва мог спать. Даже во сне он дергал лапами, точно на охоте преследовал добычу. Путешественники боялись Скроу больше, чем племени юномата. Рафики не слишком старался развеять их страхи, он казался осторожнее, чем представлялся в начале. Возможно, сама его работа, состоявшая в посредничестве между недоверчивыми народами, требовала осмотрительности. Лир начал безнадежно боготворить его уже спустя первые несколько дней путешествия. Эльфи подумала, какие же глупые создания дети. И такие неловкие, потому что все время меняются из-за стыда, из-за потребности быть любимыми или чего-то еще. А вот животные рождаются такими, какие есть, принимают это, и на этом все. В отличие от людей, они живут спокойно. Эльфа бы почувствовала неожиданный прилив радостного предвкушения при мысли о встрече со Скроу. Наряду со многим другим она успела забыть, каково оно, предвкушение. С наступлением ночи все насторожились от страха и волнения. Небо пульсировало бирюзой даже в полночь. Звездный свет и хвосты комет превращали кончики бескрайней травы в чеканное серебро, как тысячи свечей в храме, только что задутых, но еще мерцающих. «Если бы можно было утонуть в траве», — подумала эльфи, — «это была бы лучшая смерть».